частьсть 3 год кобры. Я верю, что у нас есть предназначение величественная кульминация того смысла, который мы вкладываем в слова человек и бессмертие. Однако предназначение не исполнится, если не приложить максимум усилий и не следовать четкому руководству. Год Раптора был годом тяжких испытаний для всех нас, но к исходу года ибикса мы стали приходить в себя. В год Квоки мы еще крепче сплотились вокруг идеалов и приоритетов нашего ордена. Сегод в первый день новогоового года я преисполнен самых светлых надежд. На этом первом континентальном конклаве я хотел бы публично поблагодарить верховных клинков за подмерике Пикфорд, В Остмерике Хаммерстайна, Мекситеке Тесока и северопредела Макфейл за их веру в меня. Тот факт, что они и вы, серпы под их началом, выбрали меня сверхклинком пастырем всей Северной Америки, невозможно переоценить. Я воспринимаю это как очевидный мандат на дальнейшее продвижение нашего нового порядка. Вместе мы создадим мир не только совершенный, но и первозданно чистый. Мир, в котором широкий, мощный взмах каждого серпа станет приближать нас к этой заветной цели. Я знаю, среди вас все еще есть те, кто, подобно с троптивцам из региона одинокой звезды, сомневается, что мой путь единственно верный. Эти серпы пытаются отыскать порядок в безумии, как они это называют. Но я спрашиваю вас, «Разве это безумие стремиться поднять человеческую расу на новые высоты? Разве это ошибка видеть будущее таким же чистым, тонко отшлифованным кристаллом, как бриллианты на наших пальцах?» «Конечно нет! Я хочу, чтобы вы четко понимали...» Ваши верховные клинки не слагают с себя руководящих полномочий. Они продолжат управлять соответствующими регионами, отвечать за администрирование на местах, однако с них будет снят груз ответственности за трудные политические решения. Это бремя я возьму на себя. И клянусь, в моей жизни нет иной цели, кроме как неустанно вести вас вовремя. в будущее Из инаугурационной речи Его П превосхительство сверхклинка Роберта Годарда 1 января года Кобры. Глава 24 рысы в развалинах. Крепости Сен-Жан и Сен-Николя с двух сторон охраняли вход в гавань Марселя, города в Амфранко-Иберийском регионе Европы. Выстроенные королем Людовиком XIV, они имели одну странную особенность. Их огромные пушки смотрели не на море, откуда могли прийти захватчики, а на сушу, в сторону города, и были призваны защищать интересы короля от восставшего народа. Роберт Годдард, сверхклинок Северной Америки, последовал примеру короля Людовика и установил в саду, окружающем хрустальное шале, на крыше небоскреба батарею тяжелой артиллерии, чьи стволы держали под обстрелом улицы Фулькрум-Сити. Орудия установили здесь еще до того, как Годдард возвысился до сверхклинка, сразу после объявления о смерти Набата». Годдард полагал, что выпалов этого так называемого пророка, он послал танистам всего мира ясное предупреждение. Если серпов не уважать, их придется бояться. В ответ танисты выросли из назойливой мелкой неприятности в настоящую угрозу. «Ну что ж, мы этого и ожидали», — провозгласил Годдард. Перемены всегда сталкиваются с сопротивлением. Мы должны двигаться вперед, несмотря ни на что. Годарду и в голову не приходило, что эскалация насилия против Спов во всем мире была вызвана его собственным приказом выпалать на Бата. Той самый большой промах, осмелился указать серп Константин, состоит в том, что ты недооцениваешь концепцию мученичества. годорда так и подмывало выгнать константина из команды помощников но аллы серп был ему нужен чтобы встроить упрямый регион одинокой звезды в ровненький ряд остальных североамериканских регионов теперь техас стал убежищем для тонистов и по делам им всем заявлял годаард пусть эти ненормальные кишат там как крысы в развалинах хрустальная шале сверхклинка за прошедшие несколько лет у изменилось. Дело не только в нацеленных на город пушках, сам его материал стал теперь другим. Годард распорядился усилить внешнее стекло и подвергнуть его обработке кислотой, так что теперь сквозь него ничего не было видно. В результате тому, кто находился внутри шале представлялось будто город ночью и дн окутан сплошной пеленой тумана. Годард был убежден, что тонист и шпионит за ним с помощью дронов. Он был убежден, что на него ополчились и другие силы помимо тонистов. Он был убежден, что недружественные регионы помогают всем этим силам. И неважно, верно это или нет. Он действовал так, словно, это неоспоримая истина. У Годдарда своя правда, а правда Годдарда — правда для всего мира. Или, во всяком случае, для тех его частей, на которых он оставил несмываемый отпечаток своего пальца. «Все образуется», — внушал он паре тысяч серпов, собравшихся на первый континентальный конклав. «Народ привыкнет к новшествам, увидит, что все к лучшему, и смирится». Но до этого знаменательного момента стекла будут оставаться непрозрачными, мятежники будут выпаловаться, и молчаливые пушки будут решительно направлены на город внизу. Годард все еще локотал после неудачного рейда на амазоне. неудачного, потому что верховный клинок Пикфорд не сумела захватить серпа Анастасию. Пикфорд уже не впервые разочаровывала его, но он ничего не мог с ней поделать. По крайней мере, пока. Годдард предвкушал времена, когда он сам станет назначать верховных клинков, вместо того, чтобы оставлять это на волю непредсказуемых выборных процессов. Единственным, что хоть как-то оправдывало Пикфорд, была поимка Роуэна Дэмиша, который сейчас находился на пути в Фулькрум. «Ладно». На сегодня и этого достаточно. Девчонку они захватят рано или поздно, остается надеяться, что у Анастасии, пока она убегает и прячется, не будет ни времени ни сил на подрывную деятельность. Оглядываясь назад, Годард понимал: не стоило ему учреждать священный периметр вокруг места гибели твердыни. Он тогда беспокоился, как бы заодно с поднятыми с днареликвиями не всплыла правда о катастрофе. сверхклинку и во сне не приснилось бы к чему приведут его усилия. Утро принесло с собой другие дела, и Годорду пришлось отодвинуть свою досаду в сторону, что было сделать гораздо труднее, чем обычно. К вамам поднимается верховный клинок Россшельфа Сраса с многочисленной свитой, сообщил серп помощник Франклин. И как? саркастически усмехнулась рэнд. у них и в правда один разум на всех? Годард еле слышно усмехнулся, но Франклин никогда не смеялась над шуточками рэнд. Как какой там у них разум? Это гораздо менее важно по сравнению с ящиками, которые они сюда несут, отбрила она. Годард встретил гостей в конференц-зале, но сначала заставил их прождать минут пять, изображая будто страшно занят. годаард не упускал случая показать посетителям даже самым значительным из них что его расписание важнее их расписание нобу воскликнул он кидаясь навстречу сирасы точно тот был его старым другом до «Да чего же приятно тебя видеть как дела в антарктике хорошо проронил раза жизнь всего лишь сон подначила рэд По временам ответил сер раз и не реагируя на издевку намекавшую на уникальный характер его региона. но видимо только тогда когда мы сами ведем свои челны. вот теперь франклин из вежливости хохотнула, но это еще больше сгустил атмосферу напряженности. Гардрт скользнул взглядом по ящикам в руках гвардейцев клинка. как всего восемь штук другие регионы притаскивали по 10, хотя может просто камни плотнее упакованы. Чему обязан вашим визитом? вашеше превосходительство? Оведомился Годард, как будто никто из присутствующих уже этого не знал. От имени региона Россшельфа я бы хотел поднести вам подарок. Мы надеемся, что это поможет официально оформить наши отношения. Серасса кивнул гвардейцам, те водрузили ящики на стол и открыли их. Как и ожидалось, ящики были наполнены бриллиантами. — Камни, поднятые с места гибели твердыни, — сказал Серасса, — это доля Росшельфа. — Потрясающе! — промолвил Годдард. — Здесь все? — Да, все. Годдард полюбовался сверкающими россыпями, затем обернулся к Серассе. «Принимаю ваш дар со смирением и почтением во имя дружбы, с которой он был поднесен. И когда бы вам не понадобились камни для назначения новых серпов, они будут в вашем распоряжении». Он сделал приглашающий жест рукой в сторону двери. «Будьте любезны, проследуйте за серпом Франклин. Она проводит вас в столовую, где накрыт бранч». «Традиционная кухня Антарктики, наряду со среднеамериканскими деликатесами, устроим пир вознаменования нашей дружбы. Я вскоре присоединюсь, и мы обсудим вопросы, имеющие значение для обеих сторон». Франклин повела гостей в столовую, и в этот момент в конференц-зал вошел серп Ницше. «Надеюсь, ты принес добрые вести», — сказал Годдард. «В общем...» — протянул Ницше. «Мы проследили путь Анастасии. Он ведет на юг, а значит дальше Тьера-дель-Фуэга. Она не зайдет». Годдард вздохнул. «Огненная земля отказывается сотрудничать. Приложите все усилия, чтобы поймать девчонку до того, как она попадет туда!» «Мы делаем все возможное», — заверил его Ницше. «Тогда делайте невозможное!» — рявкнул Годдард. Он повернулся и увидел, как серп Рэнд проводит рукой по камням в одном из ящиков. «Пересчитаем их, или ты веришь все раз и на слово?» – спросила Рэнд. «Дело не в количестве, Айн, а в жесте доброй воли. Сокровищница, которую мы создаем, это лишь средство для достижения цели, символ кое-чего гораздо более ценного, чем бриллианты». И все же Годард швырнул бы все драгоценности обратно в море, если бы взамен ему отдали серпа Анастасию.